составляет климатическое отличие европейской россии от западной европы наложенное на нашу страну ее соседством с азией. Мы скоро увидим нео одинаковые действия обоих противоположных одно другому направлен ветра на жизнь страны полезные действия направления западного европейского и вредное восточногоазиатского,